кабяница-то. Ни к чему, право же, ни к чему. Притит мне это, словно бы жжет оно как-то. Больно уж зазорно выходит ваше благородие, да и незачем. Не травите уж человека понапрасну, оставьте это дело, — заволнованно сказал Гречка. Да вот, вишь ты, старик-то у нас, не хочет верить, что Вересов тут ни в чем не причастен, — объяснил ему пристав. Все говорит, что он злой умысел вместе с тобой держал на него. Может, как от тебя самого услышит, так поверит, Авось. Вот зачем оно нужно. Гречка крепко подумал с минуту, как будто решаясь на что-то, и все время упорно смотрел в землю. «Да, это статья иная», — процедил он сквозь зубы и, быстро встряхнув голову, сказал, словно очнулся. «Извольте, я готов, ваше благородие». И он рассказал Марденке все дело, по-прежнему не путая настоящих соучастников, но зато не упуская и малейших подробностей насчет того, как выслеживал он старика от самой церкви до ворот его дома, как послушал в двух-трех шагах разговоры с сыном, как встретился с тем внизу на лестнице, затем весь дальнейший ход дела и все побуждения до да расчеты свои, которые заставили его впутать в уголовщину неповинную душу.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 отчего тут сразу смущенно потупился. Взгляд у арестанта на эту минуту был недобрый какой-то. «Видишь ли ты, — говорил он, — мыслил я сам в себе, что ты человек есть, что кровь да сердце взбунтуются в тебе по родному детищу. Болит ведь оно это детище, не токма, что у человека, а посчитай и у собаки каженной. Да как-нибудь голодна, а своего щенка жрать не станет. А ты сожрал» под уголовную утробу свою подвел. А я думал, ты дело потушишь. Нехороший ты, брат-человек. И очень жаль мне, что не удалось тогда пристукнуть тебя на месте». марденко заежился на своем месте и часто заморгал глазами. Ему сделалось очень неловко от жестких слов арестанта, которого следователь остановил в дальнейшем монологе на ту же самую тему. «Да что, ваше благородие, коли петь песню, так петь до конца», — махнул рукой гречка и по окончании рассказа был уведен из камеры. После его ухода Морденко почти неподвижно остался на своем стуле и сквозь свои совинные очки глядел куда-то в сторону, как будто кроме него никого тут не было. «Ну что ж вы теперь на это скажете, почтеннейший?» — как бы разбудил его пристав. «Ничего», — отрицательно мотнул головой Морденко. «Кажется, ясно ведь?» «А, впрочем, и я еще постараюсь побольше несколько разъяснить вам, присядьте-ка сюда поближе». Пристав привел ему все те факты и соображения, которые могли служить в пользу невинности Вересова. Старик слушал также молча и также внимательно, время от времени шевеля бровями своего черства неподвижного лица. «Так, сын мой, стало быть, невинен?»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 Иорат точно так же и тем же самым тоном повторил старик. — А я его выпускаю на поруки, — объявил пристав. — Зачем? — Затем, что не надо его даром в тюрьме держать. — Хм, как хотите, выпускайте, пожалуй. — А вы желаете взять его на свое поручительство? — спросил следователь. — Я? — поднял Марденко изумленные взоры. — Я не желаю. «Да ведь вы сами же видите, что он невинен». «Вижу. Так почему же не хотите поручиться, ведь вы, между нами говоря, отец ему?» «Отец», — бесстрастно подтвердил Морденко, а ручаться не желаю. Человек и за себя-то поистине поручиться на всяк час не может. Так как же я за другого-то стану?» Думал про себя, взять на поруки, значит, при себе его держать, кормить, одевать, да еще отвечать за его поведение. Да это бы еще ничего, кормить-то, а главное, теперь он с разным народом в тюрьме сидел, верно, в конец развратился. Если тогда был невинен, то теперь убьет, пожалуй. И мое дело, вся надежда жизни моей пропала тогда. Все же он барская кровь, барская. Нет уж лучше Господь с ним и совсем.